эпилог. Из окна их квартиры был виден сквер, куда в ожидании кормежки слетались ненасытные голуби, где по утрам, дефилируя вдоль живой изгороди, выгуливали свои коляски молодые мамаши, а после обеда, массируя колесами булыжную мостовую, гоняли на роликах взрослые дети. Где по вечерам, укрытые тенью раскидистых клёнов, влюбленные пары дарили друг другу смущенные ласки, а уличные художники ранней весной Рисовали свои шедевры. Она устроилась на диване с ноутбуком в обнимку. Перелистав взглядом однотипные сводки с полей, оживила курсор на экране. Как вдруг в череде криминальных новостей промелькнуло знакомое имя. Эля сглотнула, дала задний ход. «Бизнесмен Кирилл Воронов был найден мертвым в собственном доме», – гласил заголовок. По предварительным данным, она не смогла читать дальше. Перед глазами поплыли круги. Эля закрыла ноутбук, усмиряя ладонью потревоженный плод в животе. Болезненный приступ скорби опрокинул ее на подушке. Она рыдала на взрыд. Долго и безутешно. Как будто бы в этот миг хоронила себя. Прежнюю Элю. Ту, что боялась собственной тени. «Теперь мы сможем вернуться обратно», – произнес Вадим. Эля заворочилась у него под боком в попытке найти удобную позу. Она изменилась с тех пор, повзрослела, обрела уверенность в себе. Кажется, он излечил ее своей любовью, заставил поверить в то, что счастье возможно. – Ты хочешь? – спросила она. Вадим замолчал. Первое время, тоскуя по дому, Эля неустанно мечтала вслух, как однажды они вернутся обратно. – А ты? Он запустил руку под кофточку, нежно погладил округлый живот. Той ночью ей не спалось. Недочитанный таблоид ярким пятном сиял в темноте, мешая забыться. Желание разузнать подробности его смерти граничило с потребностью поставить точку. По одной из версий он покончил с собой, прочитала она и отпрянула. В крови были найдены, как ни в чем не бывало, продолжал свое повествование сайт новостей. Она оживила почту. С экрана компьютера приветственно улыбался старый интерфейс. «Надо бы навести порядок» подумала Эля, изучая папку «Входящие». Среди прочих мелькнул адресант, чье имя даже теперь отзывалось болезненным звоном в ушах. С замиранием сердца Эля открыла письмо. Оно, вопреки ожиданиям, состояло всего лишь из одного предложения. Безобидные буквы на белом фоне обретали зловещий смысл. «Я найду тебя даже в аду», – прочитала она и захлопнула крышку ноутбука. Как будто оттуда, из глубины виртуального пространства, сквозь время и расстояние, за ней наблюдали его холодные голубые глаза. Конец книги. Читал Александр Брик.